После разлуки со Снори и Карой мы с Хенноном ехали без разговоров. Я вел Нора по Панской дороге, движение на которой по мере приближения к входу в Великий город становилось все плотнее. Придорожные дома уже были полноценными тавернами или фасадами магазинов, готовыми предложить путнику все, что он пожелает. Вдали блестящие изгибы Селина отражали и преломляли солнечный свет. Моя голова начинала болеть от жары и столицы, доносившейся до нас при малейшем дуновении ветерка. Ворота вермильона открыты круглый год. Перед огромными стенами панская дорога еще четверть мили проходит по пригороду. По краям его, подальше от дороги, стоят ветхие лачуги. Ближе к стенам более благородные дома. Двух- и трехэтажные строения в перемешку с общественными зданиями и открытыми площадями, усаженными деревьями. Бабушка регулярно издавала объявления, напоминающие здешним обитателям, что дома на этой земле будут сожжены, если городу когда-нибудь придется обороняться. Но каждый год пригород немного расширялся и тянулся все дальше вдоль пяти дорог, питающих вермильон. На огромной надвратной башне, выходившей на северопанской дороге, томилась от жары горстка стражников. Другие скрывались в тени стены на нижнем уровне, но эти редко пошевелились бы ради чего-то меньше, чем груженая телега. Мы с Хэнноном проехали ворота на норе без остановки. Спустя несколько секунд мы уже с грохотом ехали по улице Победы, мимо главных старых конюшен, нынче отданных в общественное пользование, мимо прохладных удовольствий площади фонтанов, на проспект, обсаженный вишневыми деревьями, которые вел к новому собору. Казалось нереальным, почти сном, что столько времени все это ждало меня здесь». Пока я дрожал в суровых льдах на самом пороге смерти, люди гуляли по улицам, покупали леденцы, смотрели на акробатов, любовались на текущий селин, играли, любили, напивались. Я проехал 3000 миль, и здесь, на этом маленьком каменном островке, инкрустированном терракотой, была вся моя жизнь. Я пустил лошадь со скоростью городского потока и смотрел на такие знакомые и чужие здания, мимо которых мы проезжали. Из тёмного прохода в заведение Массима за мной с излишним интересом наблюдал темнокожий человек, и тогда в моих мыслях неожиданно замаячил почти забытый Мересалус, который так долго был абстрактной тревогой. Я тряхнул поводьями и заставил Нора шевелить копытами. «Едем прямо во дворец». Я-то рассчитывал заглянуть в парочку мест, скинуть пацана, оценить положение дел, но теперь решил, что разузнать все, что нужно лучше в безопасности во дворце. Уж лучше дать знать семье о себе, чтобы Мэрос не смог затащить меня в какой-нибудь уединенный склад, где никто и не узнает, что я выжил в пожаре в опере. Хеннон за моей спиной ничего не сказал. Трудная жизнь в пустошах вокруг Ашимского колеса может подготовить человека ко многим вещам, но вермильон не входил в их число. Я чувствовал, как он крутит головой туда-сюда, пытаясь охватить все вокруг. Мне город казался меньше, чем в воспоминаниях, а Хеннону должно быть больше, чем в моих рассказах. Мы строим ожидания на том, что уже знаем. Я надеялся, что парень не окажется навязчивым. Вряд ли можно ожидать, что принц красной марки станет присматривать в коридорах власти за нищим парнишкой. Проезжая по величественным улицам вокруг дворца, мы привлекали любопытные взгляды. Стражники на воротах особняков прищуривали глаза и выпячивали грудь. Служанки, идущие по поручениям, удивленно таращились. В наряде деревенского помещика я не походил на тех посетителей этих домов, к которым они привыкли. А бледный нищий парнишка за моей спиной добавлял чуток экзотики. Мы цокали по королевской дороге через просторную площадь перед дворцом и, наконец, добрались до Эриковых ворот, через которые когда-то мой прапрапрадед Эрик IV вернулся из Имперского порта с головами Тибора Чарла, Элиаса Грегора и Роберта Черного. Худших пиратских лордов с пиратских островов всех времен с самых солнц. «Я помнил их имена, потому что Мартус однажды положил под мою кровать три искусно украшенных кочана капусты и заявил, что это отрубленные головы той троицы, взятые с пик на Эриковых воротах, и если я расскажу о них или попытаюсь сдвинуть, они снова оживут. Сволочь!» Стражники перед Эриковыми воротами довольно резво вышли вперед. Двое из них готовы были меня прогнать, а третий стоял позади, опустив пику. Лучники на привратных башнях тоже проявили интерес. Эриковые ворота предназначены для визитов высочайших сановников и королевских особ, так что их редко открывали. «Назад. Если у вас есть дело во дворце, вам придется пройти в поварскую дверь за старым замком. Понятно?» Он указал пальцем на Марсельскую башню. Тут мне пришло в голову, что надо было купить капюшон, чтобы драматично откинуть его и представиться. А получилось, я начал с того, что меня уже не узнали. «Я принц Яланкендет, вернувшийся с Крайнего Севера, и я велю отрубить голову любому, кто не даст мне проехать во дворец моей бабушки». Я высказал это с легким налетом усталого недовольства, но молился, чтобы никто из них не назвал эти слова блефом. <связь> Младший из пары, но старший по рангу, судя по звезде на плече, поджал губы, раздумывая. «Наверное, раньше никто не подъезжал к воротам и не врал, объявляя, что он связан с Красной Королевой». Разве что какой-нибудь пьяница, упившийся до полной утраты самосохранения и заявлял нечто подобное, но не трезвый юноша на лошади. Стражник еще немного подумал и хмуро взглянул на меня. «Я пойду проверю. Сэр, не могли бы вы подождать здесь? Коган, пусти их отдохнуть в тени». Так что мы ждали в тени стен, в тишине, и только Нор жадно пил воду из корыта. Не о таком въезде во дворец я мечтал, но в Вермильоне немало принцев, а эти стражники не моего семейства. Прошло больше времени, чем на мой взгляд на это требовалось, но субкапитан вернулся со знакомой фигурой. Толстый нет крикнул я, шагая к мужчине и разводя руки. Толстый нет, который с виду отощал, сделал шаг назад, а потом еще один. Над головой я услышал скрип тетивы. Нет, это я! Я поднес пальцы обеих рук к лицу и обаятельно улыбнулся. Не может быть! Нет потряс головой и обвислая кожа затряслась на костях. «Принц Ялан, но вы же мертвы. Это... это правда вы?» Он наклонил голову, пристально вглядываясь своими старыми глазами. Я опустил руки. В любом случае, я не собирался с ним обниматься. «Правда, честное слово. И я не вылез из могилы». Я ударил себя в грудь. «Жив и здоров. Сообщения о моей смерти были сильно преувеличены». «Принц Ялан...» Толстый Нет изумленно покачал головой. «Но как?» Из служебного хода появился капитан Стражи и поспешил к нам, стуча мечом в ножных. «Принц Ялан, мои извинения. Нам сказали, что вы умерли. Был день траура». «День? Один вшивый день». Он был объявлен по приказу королевы по всем жертвам пожара в опере. В тот день умерло много аристократов. «Один день? И даже не только ради меня. Погоди-ка, мои братья выжили». «Мой принц, вы были единственным представленным человеком королевской семьи. Ваши братья в добром здравии». Мужчина склонил голову и сделал шаг назад, указывая на служебный ход и приглашая проследовать за ним. «Капитан, не станет принц Красной Марки спустя шесть месяцев возвращаться во дворец из мертвых через боковые ворота». Я махнул на Эриковые ворота и проговорил имперским голосом. «Открывайте!» Стражники пару раз переглянулись. Капитан несколько неуверенно прочистил горло. Ключ от эриковых ворот хранится в сокровищнице, принц Ялон. Его выдают по особому распоряжению Ее Величества и... Так сбегайте к моей бабушке и дайте ей знать, что я жду! Каким-то образом я вляпался в неприятности, еще даже не попав во дворец. Но будь я проклят, если позволю какому-то выскочке капитану и его людям хихикать за моей спиной, пока я протискиваюсь в служебный ход. И в любом случае, ворота в настоящее время закрыты на ремонт. «Нужно убрать несколько центнеров гравия и заменить одну петлю, прежде чем их можно будет открыть». «Будь он проклят!» «А наружу они не открываются!» Я лишь очень смутно помнил, что кто-либо ими пользовался. Флорентийский герцог Образмус наносил визит, когда мне было 10, но когда он проезжал, я проказничал позади королевских конюшен. «Мои извинения, ваше высочество». Вид у него был ничуть не извиняющимся. «Ладно, черт возьми!» «Ведите меня через вашу мышиную нору». Я слез с лошади и, тряхнув головой, направился к служебному ходу. «Ты!» Я указал на суп капитана. «Проследи, чтобы моего коня доставили к римскому залу. Нед, иди с ним и убедись, что они не заблудятся». Хеннон встал и собрался идти за мной. «И парня тоже возьми!» Я махнул Неду на него. «Скажи бы, Олесе, пусть даст ему поесть». Хеннон бросил на меня такой взгляд, будто его предали, и пошел за мужчинами с нором, повесив голову. Я раздраженно махнул рукой капитану. А чего пацан ожидал? Вряд ли я стал бы представлять его во дворце. Кардинал Кендет — это Хеннон. Хеннон это кардинал. Принц Мартус, принц Дарин, он пасет кос. Безумие. Капитан лишь непроницаемый бесстрастно посмотрел на меня, как смотрел с самого моего прибытия. Кивнул и отвернулся, чтобы провести меня через дверь. Итак, наконец-то, спустя столько времени, я вернулся во дворец, протиснувшись в узкий изогнутый проход через служебную дверь. С другой стороны стены мы вышли на слепящий солнечный свет, и прищурившись, я осмотрелся, собираясь с мыслями. Наверное, надо было явиться к отцу и отыскать подходящую одежду, прежде чем наносить визиты. Все же захотят услышать мою историю, и хотя рассказывать ее в неопрятной дорожной одежде было бы полезно, Это придало бы ей достоверности. Я предпочитал комфорт и великолепие своего придворного наряда. И иванна тоже не помешает. Как и горничная, чтобы подливать воду и возвращать мыло, когда я его уроню. «Ваше высочество, я провожу вас к вашему отцу». Капитан взмахом подозвал пару своих людей. Я бы предпочел, чтобы меня спрашивали, куда я собираюсь идти, они говорили мне. Но я все равно кивнул, разрешая себя проводить. «Раз уж я мертв, сначала покажите мою могилу». Интересно было посмотреть, какой памятник они воздвигли герою перевала Арал. Капитан коротко кивнул, и мы пошли вдоль дворцовых строений. Солнце так палило, что ходили здесь немногие. Маленькие фигурки в черном неспешно брели вдоль тенистой стороны бедного дворца, Миланского дома и Марсельской башни. Слуги, отправленные по каким-то поручениям. Кроме них наша публика состояла из редких стражников на стене и небольшого личного состава взъярушенных ворон, поленявших от жары. Через горнило западного двора мы прошли к дворцовой церкви, а именно к южному крылу римского зала. Отец мог быть внутри, хотя он проводил в залах христовой службы меньше времени, чем некоторые язычники, что для кардинала было нелегким делом. Мы подошли к дверям церкви, по обе стороны остроконечной крыши ввысь взмывали одинаковые шпили. На нас со стены неодобрительно смотрели высеченные из камня святые. Я начал подниматься по лестнице. «Сюда, ваше высочество». Крикнул капитан, прежде чем я поднялся на верхнюю ступень. Я обернулся. Он указывал на диск, вделанный во внешнюю стену, посреди множества других отметок по лордам и генералам, умершим в прошлом году. Некоторые уже так выветрились, что их невозможно было прочитать. Я вернулся, во мне закипал гнев. Членов королевской семьи всегда хоронили в церкви. Наши могилы плотно стояли по обе стороны от Нефа. Принцы и принцессы королевства были погребены под черными мраморными плитами, встроенными в пол, а более прославленные фигуры – в собственных склепах под своими идеализированными подобиями из алебастра. Для королей и королев находилось место в алтаре. Медленный поток лет смывал забытых членов королевской семьи вниз, в катакомбы, освобождая место для более свежих усопших. Но даже таблички самых распоследних принцев от дождя берегла крыша церкви. Моя табличка была установлена между двумя новыми слева генерал Улламер контов герой цитадели амирот 17 седьм годы между царствия а справа лорд квентин Девир, 38 -е, 98 -е годы между я приложил руку к своему диску в памяти я Лан Кендет, третий сын кардинала реймонда 76 -е, 98 -е годы между царствия я зачитал эти слова вслух и это все третий сын кардинала не принц не герой перевала орал «Сволочи!» «Я встречусь с кардиналом немедленно, если он трезв и не в постели с каким-нибудь певчим!» Я понял, что держу руку на ноже, ладонь сжимает на навершие. «Живо!» В ответ на последнюю рявкнутую команду стражники резко выпрямились. Капитан, стоявший по стойке смирно, указал глазами на двери церкви. «Очень сильно сомневаюсь, что найду его там, капитан!» Но, как бы то ни было, я снова поднялся по лестнице и с некоторой жестокостью толкнул обеими руками левую дверь. Некоторое время я стоял ослеплённый и ждал, пока мои глаза после яркости дня привыкнут к мягкому свету свечей и приглушенному спектру витражного стекла. Наконец показались смутные фигуры, и я шагнул внутрь. У скамей стояли на коленях три пожилые дамы, у ряда свечей склонился старик, и посередине северного нефа лицом к стене стояла сутулая серая фигура. На самом деле, я не ожидал встретить среди них своего отца. В дальнем конце, под круглым окном за аналоем, стоял священник в черной рясе, который переворачивал страницу. Я сделал еще шаг вперед. Не было никакого смысла спрашивать, не прячется ли отец в трансепте, но все равно что-то меня привлекло. Возможно, просто прохлада. Снаружи становилось чертовски жарко. Наверное, за время, проведенное в Нерсхеме я отвык от лета красной марки, поскольку даже на миг избавиться от палящего света оказалось благословенным облегчением. Я пошел по Северному Нефу, и только тогда понял, что сутулый человек стоял перед камнем моей матери. На диске было написано ее имя и родословное, а за ним в толще стен лежали ее останки. И, как я помнил, и о чем, вероятно, больше никто не знал, останки моей нерожденной сестры. «Принц Ялан». Мужчина посмотрел на меня. Он был седым и рано постаревшим, с морщинами от боли на лице. Он захромал в мою сторону, его правая нога была искалечена. Почему-то я скомпенсировал его приближение шагом назад. Робин? Слуга моего отца. Хотя сначала во мраке я засомневался. Его голова купалась в зеленом свете, который лился через змея на высоком окне, где святой Георгий сражался с драконом. Сейчас я не обращал внимания на его сутулость и на старческие волосы, заглядывая на полтора десятилетия в прошлое. «Робин!» И снова на миг я никак не мог его разглядеть. От проклятого Ладана в церквях глаза режет. Я зажмурился от слез и увидел Робина, каким он был 15 лет назад, когда сражался с Эдрисом Дином, встав между убийцей, мной и матерью. Искалечившую его рану он получил, служа мне. Я прижал пальцы к глазам, чтобы их протереть, думая, сколько раз за все эти годы я насмехался или проклинал его замедлительность, когда он хромал по поручениям моего отца». «Да, ваше высочество». Он начал опускаться на колено, как люди перед троном. «Говорили, что вы умерли». Я схватил его, пока он не свалился ничком или не выкинул что-нибудь еще более неприятное. «Я не чувствую себя мертвым». Я отпустил его и сделал шаг назад. «А теперь, если только мой отец не притаился здесь, пойду и поищу его там, где он может находиться. Наш добрый кардинал, наверное, сможет раз и навсегда разобраться, мертв я или нет». Я оправил куртку Робина в том месте, где схватил его, когда поднимал на ноги, и вежливо кивнул. Старый слуга, по-прежнему потрясённый, остался стоять там. Мои шаги громко разносились эхом среди колонн и старых вдов. Они следили за моим уходом между скамьями, и каждая их морщинка выражала осуждение. «Его здесь нет. Попробуем поискать в доме». Я взмахом показал капитану и его людям следовать за мной и направился к величественному входу в римский зал. Перед лестницей стояла карета, запряженная четвёркой лошадей. Кучер опустил голову, словно ждал здесь уже довольно долго. Я проигнорировал его и поспешил к дверям. Я не узнал лакея, который открыл двери в ответ на мой стук, но знал двух стражников в мундирах дома за его спиной, которые щурились от яркого солнца. «Альфонс, Дубль, рад вас видеть. Где мой отец?» Я протолкнулся мимо дворецкого в зал, в нишах которого стояли индусские статуи, которые кардинал по-прежнему коллекционировал, к недовольству своих священников. Привратники бросились ко мне, лопоча всю эту чушь вроде «Но вы же мертвы», от которой в следующие несколько дней мне явно предстояло порядком устать. «Ялан?» В мою сторону шагал мой брат Дарин в одежде для путешествия, а человек рядом с ним тащил сундук. «Я знал, что ты выскочил из огня в какое-нибудь полыми. Он явно был доволен. «Несчастлив, но доволен. В винных залах ходили слухи, что ты устроился в цирк». Дарин развел руки, чтобы меня обнять. Красивое лицо расплылось в широкой и явно искренней улыбке. «Уебок!» Я ударил его в челюсть. Так сильно, что он свалился на задницу, а я порезал костяшки об его зубы. «Что?» Дарин остался сидеть на полу, сплевывая кровь. Он покачал головой и посмотрел на меня. «Это еще за что?» Отец ждет тебя вечером в этой своей опере, и, не вздумай опоздать или заявиться пьяным, не притворяйся, что тебя не предупредили! Изобразил я глубокий снисходительный голос, которым он отправлял меня на смерть в пламени. А? Дарин протянул руку своему носильщику, который помог ему подняться на ноги. Он вытер губы. Ну, очевидно, я не знал. Ты не пошел! взревел я, вспоминая крики. Свирепость моего гнева застала меня врасплох. «Мартуса там не было! Дорогой отец, забыл свою оперу?» «Ни один из выводка бабушки не явился!» Я снова поднял кулак, и Дарин, хоть и был на пару дюймов выше и дрался всегда лучше, отступил назад. «Это же была опера, бога-то ради! Я и не думал, что ты пойдешь. Если бы ты не исчез в ночь пожара, я бы деньги поставил на то, что тебя там не было. И я был прав, тебя не было!» Поморщившись, он пошевелил рукой челюсть. «Я всего лишь исполнял свои обязанности, рассказывая тебе о твоих». Отец слишком напился тем вечером и от оперы воздержался. Мартус подошел ко второй половине и обнаружил здание в огне. «Так я туда пошел, и, черт возьми, чуть не сгорел!» Я немного опустил руки. «И тут есть кого винить!» «Кого-то, да, но только не меня». Окровавленной рукой он вытер губы. «Неплохой удар, братец!» Он ухмыльнулся. «Рад тебя видеть!» И как-то ему удалось выглядеть, словно он действительно был рад. «Ты...» Я вспомнил Лизу и прикусил язык, не став произносить обвинение. «А Девиры были там той ночью?» Улыбку Дарина как рукой сняла. «Ален Девир был. Потрясение от этого убило его отца. Лорд Квентин умер в своей постели через неделю. К счастью, в день представления у них был какой-то скандал, и сестры остались дома. И правда, к счастью, поскольку я женился на Мише, младшей из них. Сейчас как раз отправляемся в наш загородный дом. Я держался невозмутимо, на самом деле слишком невозмутимо. Миша, ты же ее знаешь. Наверняка ты с ней встречался. Ах да, Миша Добрых полдюжины раз, и большую часть из них в ее постели после тяжелого подъема по увитой плющом колонне. Малышка Миша, красотка, лицо которой сияло ангельской невинностью, а ее трюкам мне пришлось научить дам в шелковой перчатке и у мадам Лапенды. Помню эту девушку. Поздравляю, брат, желаю вам счастья. Спасибо. Миша порадуется, что ты выжил. Она так тревожилась, узнав слухи о тебе. Может, заедешь к нам, как устроишься? Особенно, если у тебя найдутся слова утешения по поводу последней ночи бедняги Алина. Конечно, непременно. Солгал я. «Миша, должно быть, выясняла, жив ли я, чтобы успокоиться насчет тех историй, которые я мог бы рассказать ее новому мужу. И сомневаюсь, что она хотела бы услышать, как ее брат умер в туалете после удара моей ноги в его лицо, пока он стаскивал с меня штаны. Навещу вас при первой же возможности». «Договорились». Дарин снова ухмыльнулся. «О, я забыл, ты же не знаешь. Ты будешь дядей». «Что? Как?» По отдельности эти слова имели смысл, но никак не желали соединяться во что-то понятное. Дарин положил руку мне на плечо и заговорил насмешливо-серьезным голосом. «Ну, когда папочка и мамочка очень сильно любят друг друга...» «Она беременна?» «Или да, или же проглотила что-то очень большое и круглое». «Боже!» «Большинство людей в таких случаях поздравляют». «Ну, и это тоже. Я дядя. Моя Миша». Внезапно я почувствовал, что мне нужно присесть. Я всегда думал, что из меня получится отличный дядя. Ужасный, но отличный. Ялан, поехали со мной. Восстановишься после своих испытаний и все такое. Возможно. Смотреть, как Дарин и Миша играют в счастливую семейку, не так я представлял себе первые дни в цивилизации. Но прямо сейчас я должен повидаться с отцом. Не терпится снова отправиться в путешествие. Дарин озадачно склонил голову. «Нет, а что?» В его словах не было смысла. Отец в Риме. Папесса вызвала его на аудиенцию, и бабушка сказала, что он должен поехать. Черт возьми!» У меня были вопросы, требовавшие ответов, и из отца их вытянуть было бы легче, чем у других. «Ладно, слушай, я собираюсь помыться и...» «Постой, ты ведь не выбросил мою одежду?» «Я?» Дарин рассмеялся. «Зачем бы мне прикасаться к твоим павлиньим империям? «Насколько мне известно, все на месте. Если только Болесса не взяла их себе, чтобы расчистить твои комнаты, отец уж точно не стал бы отдавать таких распоряжений. В любом случае, мне пора. Я и так опаздываю». Он кивнул своему человеку, и тот снова потащил сундук. «Навести нас, как будет возможность. И не зли Мартуса, у него плохое настроение». Бабушка назначила старшего брата Миши и Алина, нового лорда де Вира, капитаном пехоты, которую собирала последние несколько месяцев. А Мартус уже считал, что этот пост его. А потом еще несколько дней назад какая-то новая напасть или оскорбление. Я не очень-то вникал, что-то насчет громадного счета от торговца. Кажется, его звали Олус. Мэрес Алус? Возможно. Дарин повернулся к дверям. «Рад видеть тебя живым, братец». Он махнул рукой и ушел. А я стоял и смотрел, пока карета не увезла его из вида. Он даже не спросил, где я был. Альфонс не отрывал взгляда от двери. Дубль, менее древний стражник, темнокожий парень с мешками под глазами, смотрел на меня с явным любопытством. Я стерпел эту дерзость. Приятно видеть, что по крайней мере один человек находил занимательным вернувшегося искателя приключений.